Глава 16 Итак, впереди вырисовывалось довольно насыщенное событиями будущее. Я была готова действовать, но для начала мне нужно было понять, чем здесь можно заняться и на чем заработать денег. Шотландцы разводили скот, ловили рыбу и выращивали пшеницу. Первый и последний вариант были для меня делом заведомо невыполнимым, а вот с рыбой я хотела разобраться получше. Недолго думая, я попросила Джинни, чтобы она позвала Бронкса в гостиную. Тетки говорили, что он занимался рыболовством, а значит, мог ответить на мои вопросы. Гроза ушла, и в открытое окно врывался насыщенный озоном воздух. Все ожило. Прибитая ливнем трава поднялась с земли, запели в лесу птицы, зажужжали насекомые, пролетая мимо распахнутых створок. Темные и тяжелые тучи рассеялись, небо стало светлым и чистым, похожим на аквамарин. Вызвали звали меня, леди Арабелла». Невысокий, но крепкий мужчина с яркими голубыми глазами заглянул в комнату, а потом, смущаясь, переступил порог. «Да, Бронкс», — я указала ему на кресло, «присядь, я хочу поговорить с тобой. Ты ведь занимался рыболовством, так?» «Занимался. Только без хороших снастей в море делать нечего», — вздохнул он. «А купить их у меня было не за что. Старые прохудились, меня свалила лихорадка, и я не смог починить их». Ну, а остальную историю вы знаете. Скажи, а кому ты сдавал улов? Мне нужно было узнать всю логистическую цепочку этого бизнеса. Это кто-то из деревни? Так мельник и брал мой улов, — гневно воскликнул Бронз, ударяя натруженными руками по подлокотникам кресла. Трясся за каждый фартинг, жирный хряк. Все, кто ходил в море, сдавали рыбу этому скупому прыщу. Проклятый гелис даже лодки давал рыбакам за отдельную плату. А они доброго слова не стоят. Несколько человек даже утонули, потому что они дали течь. «Куда же он девал его? Улов?» — спросила я. «Не для себя же он его брал?» Мельник все таки был еще тем гадом, вернее, вся его семейка. «Продавал в своей лавке. У него ведь не только мельница, но и рыбная лавка в деревне». Ответил мужчина, и его руки сжались в кулаки. Рыбакам не нравятся те гроши, что он платит. Но куда им деваться? Продавать рыбу самим невыгодно. Если она остается, мужчины просто выбрасывают ее в море, ведь хранить улов негде. Много ли рыбы удается выловить за один раз? У меня в голове начала формироваться идея, но к ее реализации нужно было подходить с большой осторожностью. Находясь в чужой стране и в другом времени, легко можно влипнуть в неприятности. Отношение к женщинам здесь оставляло желать лучшего. «Раз на раз не приходится. Но здесь очень много трески, лосося, палтуса и сельди, леди. Очень много. Но для чего это вам, леди Арабелла?» Удивленно поинтересовался Бронкс. «Рыбалка — это не женское дело». «Кто сказал?» Я широко улыбнулась ему. «Женщина может взяться за любое дело. Было бы желание. Но не переживай. Я не собираюсь выходить в море с рыбаками. Скажи, что нужно для того, чтобы мужчины без проблем выходили в море и возвращались с хорошим уловом? Снасти и лодки с крепкими парусами. Бронкс явно не понимал моей внезапной и такой странной заинтересованности рыболовецким промыслом. Что вы задумали? Возможно, мне понадобится твоя помощь, но пока я должна хорошо все обдумать. Я не стала сразу раскрывать свои замыслы, потому что они были сырыми. «Хорошо, Бронкс?» «Я всегда помогу вам, леди Арабелла». Мужчина поднялся и поклонился мне. «Вы можете положиться на меня». Бронкс ушел, а я принялась мерить гостиную широкими шагами, стараясь собрать в кучу все те мысли, которые роились в моей голове. Какой бы ни был улов, для него нужен рынок сбыта. Рыбная лавка в деревне — это ерунда, И я была уверена, что Мельник выбрасывал очень много товара из-за его невостребованности, поэтому и платил за рыбу гроши. Если бы найти того, кто станет брать улов оптом... Интересно, какой город есть поблизости? Наверняка там мог бы найтись постоянный покупатель. Но прежде чем искать рынок, нужно было наладить производство, на которое нужны деньги. А денег в нашей семье не было. Мои мысли прервала Джинни. Она бесшумно вошла в гостиную, и я вздрогнула, когда услышала ее голос: Леди Арабелла, к вам гости! Что? Я недоуменно посмотрела на нее. Какие еще гости? Неожиданные визитеры уже начинали пугать меня. Леди Гвен и леди Айлен, усмехнулась Джинни. Пригласить их? Конечно. Вот этим гостям я была рада. Мне хотелось хоть немного отвлечься от проблем и напряженных размышлений. Через несколько минут в комнате появились немного испуганные девушки. Они опасливо смотрели по сторонам, старались идти бесшумно, а Айлин тихо шептала молитву. Я не могла сдержать улыбку, глядя на них. Кудряшки Гвен были в беспорядке и от влажного воздуха завивались еще сильнее. Волосы Айлин, наоборот, торчали рыжими антеннами, делая ее похожей на солнышко. «Я всю жизнь мечтала побывать в этом замке», — прошептала она, нервно сжимая ручку плетеной корзинки. «Если отец узнает, он меня накажет». «Здравствуй, Арабелла». Гвен подошла ко мне. Мы обнялись, и она затараторила. «Мы с Айлен решили позвать тебя собирать зверобой. Вообще-то его лучше собирать в праздничную ночь, но нас бы никто не отпустил. Еще и этот дождь. Мы прятались в заброшенной хижине у колдовского дуба. А теперь, наверное, и не стоит идти. Трава мокрая. Мы можем просто прогуляться. Тем более дождь был недолгим. Уже светит солнышко. Оно быстро все высушит». Ответила я, наблюдая за Айлин, которая ходила по гостиной, заглядывая в каждый уголок. Айлин, ты ищешь привидение? А здесь есть привидение? Девушка вскрикнула, когда из-за шторы показался прошка. О, у меня чуть сердце не выскочило. О! Кот одарил ее надменным взглядом и с важным видом запрыгнул на скамью с подушками. Наверное, мы казались ему глупыми и поверхностными существами. Я предупредила Джинни, что пойду прогуляюсь с подругами, на что она, нахмурившись, проворчала. «Тетушкам это не понравится. Я вам точно говорю, леди». «Что страшного в том, что я проведу время со своими сверстницами? Или я в тюрьме?» — возмущенно прошептала я в ответ. «Ничего страшного не случится, если я немного подышу свежим воздухом». Джинни ничего мне не ответила, но я видела, что она недовольна. Мы вышли из замка и медленно пошли по дороге, старательно обходя лужи. Девушки веселились, рассказывали мне истории о деревенских жителях, даже копировали некоторых, что вызывало у меня смех. Я отдыхала душой, находясь рядом с ними. Свернув с дороги в поле, слепящее разнотравьем, мы пошли к склону холма с желтеющими на нем кустиками зверобоя. Наши юбки моментально вымыкли, но никто не обращал на это внимания. «Посмотри, Белла!» Гвен показала на что-то пальцем, когда мы взобрались на холм. «Мой дом. Сегодня отец Айлин приехал к нам на обед, и мы попросили разрешения прогуляться. Я пообещала, что мы не пойдем дальше замка Макколкахун. Я повернула голову в ту сторону, куда показывала девушка, и увидела замок, который был еще меньше, чем наш. Но даже издалека он выглядел ухоженным и чистеньким, будто с картинки. Похоже, отец Гвен тоже был вассалом графа, и жил на его землях. «Леди, я вижу всадников!» вдруг испуганно воскликнула Айлин. «Они едут к нам!» «Да это же Милорд и Реналф Ларнах!» прошептала Гвен, приложив колбу-ладошку домиком. «Они, наверное, выехали на конную прогулку». «Нет, ну, возможно, вообще хоть как-то расслабиться». Я раздраженно отвернулась, не желая этой встречи. Но избежать ее мне точно не удастся, поэтому нужно держаться спокойно, и невозмутимо. Поздороваются и проедут мимо. Что им за удовольствие вести беседы с тремя девицами.